Глава шестая. Об аристократках, старых врагах и новых тотализаторах. У всех есть враги, но не все об этом знают. Из заметок Николины Вайт. Первый день нового учебного года встретил нас с солнечной погодой и ощущением настоящего праздника. Академию украсили шарами и лентами, в коридорах общежития играла музыка, а на лицах студентов красовались улыбки. Я же была по-настоящему счастлива, и даже мысли о договоре с Рествудом отступили куда-то на задний план. Ведь впереди меня ждала учёба, новые интересные занятия, вечера в лаборатории артефакторов, привычные посиделки с друзьями. Всё то, что я очень любила, и чего почти лишилась. «Как же я рада, что ты осталась в академии!» — широкой улыбкой проговорила Налира. Даже не представляю, как бы жила без тебя. У меня ж характер такой, что со мной никто не уживается. Нормальный у тебя характер, ответила я, поворачиваясь к зеркалу. Поправила ремень на тёмно-синей юбке, опускающейся чуть ниже колен, расстегнула верхнюю пуговицу на белой рубашке и приколола к жилету значок символ академии. Волосы решила не сворачивать в гульку, а заплести в красивую сложную косу. Праздник ведь, И всё же, Ник, признайся, откуда деньги на учёбу? спросила подруга, встав рядом. Да и все эти вещи, ты 2 года ходила в одном и том же, а теперь у тебя новый гардероб. Нали приехала в академию только вчера вечером, поэтому мы толком не успели поговорить. Но когда она увидела меня в комнате, то просто завизжала от радости, а потом буквально повисла на моей шее. И благо, Налира была девушкой хрупкой, невысокой, а то могла бы придушить ненароком. Подруга до поздней ночи с упоением рассказывала о каникулах, о том, как ездила к морю, как познакомилась там с одним аристократом, с которым бегала на тайные свидания. Печалилась, что тот парень помолвлен и через год у него свадьба. Поначалу Налира считала, что это просто приключение, летняя интрижка, и сама не заметила, как влюбилась по уши, узнав о невесте своего возлюбленного. Героически решила разорвать отношения и просто сбежала с курорта. Вообще, мы с такими переживаниями, неудивительно, что вопросы на мой счёт у подруги появились лишь сегодня утром. Родители нашли средства, озвучила предположение подруга. Этот ответ был бы самым правильным с точки зрения моего морального облика. Но я решила хотя бы в этом сказать правду. Нет, вздохнула. Папа всё так же против. Он даже пытался замуж меня выдать, пока гостила дома. Но откуда тогда? растерянно протянула Налира. Скажем так, я решила воспользоваться твоим советом и нашла покровителя. Да ладно. Глаза девушки ошарашенно округлились. Не может такого быть. Ты из-за денег? Так получилось. Мне было мучительно тошно от собственных слов. Ну пусть лучше думает обо мне так, чем решит раскапывать правду. Ну, он хоть и не страшный, не обижает тебя. Мне почему-то вспомнился тень по имени Эдвард. Страшный? О, да. Но при этом какой-то странно милый. Мне теперь его даже бояться, как-то стыдно. Какой он твой покровитель? продолжала заваливать меня вопросами соседка. Сколько ему лет? Как тебе, ну, с ним? А перед мысленным взором появился Редвуд, и неуёмная своевольная фантазия заставила представить, как он подходит ко мне почему-то без рубашки, скользит ладонями по моим плечам, прижимает к себе и склоняется к губам. К щекам мгновенно прилила кровь. Я вообще быстро краснела от малейшего смущения и не могла ничего с этим поделать. Она ли, понимающе хихикнула. Ладно, уж не рассказывай по тебе и так видно, что всё у вас в этом плане хорошо. И знаешь, я за тебя рада. И мужика себе нашла, и учиться можешь дальше. Счастливая!» Она глянула на часы и вдруг воскликнула. «Твою крокозябровую дивизию, мы же опаздываем!» И, схватив меня за руку, быстро потянула прочь из комнаты. Коридоры общежития уже опустили, потому мы неслись по ним бегом. На улицу выскочили как раз в тот момент когда с площади перед главным корпусом послышалась торжественная мелодия. А к моменту, когда добежали до нашей группы, ректор уже начал свою приветственную речь. Мы встали позади ребят и тут же сделали вид, будто внимательно слушаем главу Академии. Сами же старались кое-как отдышаться и привести себя в порядок после такого неожиданного забега. «В этом году нашей Академии исполняется ровно сто лет» сказал ректор. И в связи с этим событием всех нас ждёт немало интересных мероприятий. Руководил нашей академией Леон Мидлер. Назначили его на этот пост лет 5 назад, и с тех пор здесь начался рассвет студенчества. Кстати, сделать бесплатными первые 2 года обучения его идея, и королевские гранты тоже он выбивал. В общем, я уважала нашего ректора. И даже надеялась однажды оказаться в его кабинете и познакомиться лично. Нет, дело не в том, что он был симпатичен мне как мужчина, хотя многие девочки откровенно по нему сохли. Ещё бы. Всего 37 лет, а уже прославленный колдун, специалист по защитным заклинаниям и ритуалам, темноволосый, симпатичный, умный. Но я восхищалась им как исследователем, как руководителем и хотела спросить, глядя в глаза Знает Леона, что гранты часто получают те, кому они не особо-то и нужны. Для того, чтобы дать вам дополнительный стимул учиться, мы будем суммировать все баллы, которые вы заработаете за первый семестр, продолжал говорить ректор. Набравшие наибольшее их количество, отправятся на праздник Зимнего солнца во дворец, будут лично представлены королю и получат грант на год обучения. Помимо учёбы, Баллы можно будет получить за общественные работы, участие в студенческих мероприятиях и за победу в конкурсах. Говоря проще, всё в ваших руках. Я слушала его внимательно, уже даже представляя, что обязательно буду стараться заработать как можно больше баллов. И вдруг почувствовала, будто сердцу стало теплее, словно кто-то заботливо обернул его мягким пуховым одеялом. Это было приятное чувство. Но удивительно непривычное. Я даже растерялась, пытаясь понять, что происходит. Может, это какое-то проклятие, с которым не справился мой защитный амулет, или чьё-то шальное плетение. И вдруг услышала за спиной громкий шёпот. Вот же неугомонный. Вечному ему мало просто учёбы, постоянно что-то новое выдумывает. А ты снова будешь пропадать на всех этих смотрах и конкурсах? Мне нравится этим заниматься. Прозвучал приглушённый мужской голос. И я точно знала, говорившего. Осторожно повернула голову, искоса посмотрела за правое плечо и увидела Андриана Рествуда. За его локоть привычно держалась хрупкая голубоглазая брюнетка в длинном синем платье строгого кроя. Леди Кассандра Сайлерс, младшая дочь нашего дорогого короля. Ты ведь тоже любишь возиться с артефактами? Привычно рассудительным тоном сказал Рестл. "Знаешь, Андер", проговорила девушка. "Вот звал бы ты меня чаще куда-нибудь, я бы, возможно, меньше задерживалась в лаборатории". "И куда желает отправиться моя принцесса?" спросил с лукавыми нотками в голосе. "Кстати, завтра в королевском театре премьера нового спектакля. Пойдём?" "Конечно", отозвалась она. Причём сказала в полный голос. И её ответ привлёк внимание стоящих рядом ребят. Но принцесса даже не заметила этого. Она смотрела только на Андриана, и на её лице сияла лёгкая, но довольная улыбка. Мне же отчего-то стало неприятно. Возникло ощущение, что я нагло подглядываю за чужими отношениями, а душу кольнуло лёгкой завистью, от которой я тут же поспешила отмахнуться. И снова попыталась сосредоточиться на речи ректора. Вот только он уже закончил и теперь дал слово деканам факультетов, которые приветствовали студентов и давали напутствия первокурсникам. Больше я настоящую позади парочку не смотрела, хоть и слышала, что они продолжают о чём-то тихо беседовать. Увы, как ни старалась не дать неприятным мыслям проявиться, они всё равно выбрались на поверхность. В сравнении с принцессой я проигрывала абсолютно по всем статьям. Она превосходила меня и по уровню дара, по образованности, по манере одеваться, по способности держаться на публике. А внешне и вовсе была настоящей красавицей. Но она — высокородная леди, а я — дочь фермера и доярки, деревенщина, которая с точки зрения одного аристократа годна лишь для того, чтобы служить и якорем, и бочкой для слива магии». «Ник, идём в столовую, а то все нормальные места займут». Налира потянула меня за руку. Я согласно кивнула, развернулась, сделала шаг и едва не споткнулась, наткнувшись на удивлённый взгляд Рествуда. Он внимательно осмотрел меня с головы до ног и на его губах появился намёк на улыбку. «Вот только здороваться со мной он не стал». Сказал что-то принцессе, и они направились в сторону кафе, расположенного на территории академии. «А ведь мы теперь будем учиться в одной группе с этой Фифой и её свитой», проговорила Нали, провожая взглядом принцессу. «Увы», — вздохнула я. «Раньше у нас было три группы артефакторов на потоке, но после окончания второго курса отсеивалось больше половины студентов, потому нас традиционно объединяли. Главное — не давать себя в обиду», — заявила подруга. «Будь они хоть трижды аристократками, я перед ними присмыкаться не стану. В тебе тоже уверена, ты под таких не прогнёшься». «Да, мы слеплены из другого теста, но это не делает нас хуже, чем они». А мне вспомнилась последняя перепалка с Марисой, которой я на прощание пожелала подавиться собственным ядом. Ох, сомневаюсь, что она забыла мои слова. А значит, нас ждёт не просто сложная учёба, Но ещё и настоящая война с курицами, считающими себя элитой. Я очень надеюсь, что принцесса займёт в ней нейтральную позицию. Ведь в противном случае меня можно сразу считать проигравшей. Деревня, а ты что тут делаешь? Выпалило Мора, едва мы с Нали вошли в просторную аудиторию. С нашей последней встречи Мариса не изменилась. Её светлые волосы были уложены в привычную высокую причёску и украшены заколками с драгоценными камнями. В глубоких глазах стояло всё то же высокомерное презрение. А вместо формы она снова предпочла тёмно-синее платье в пол. "Это только прикол, а ты на груди значок", говорил, что она студентка столичной академии. "И тебе добрый день", ответила я ей. "Нет", девушка встала из-за стола и глянула на меня с возмущением. «Ты что, собралась продолжить учёбу? В нашей группе?» «Именно так», — ответила я как можно более равнодушно. И хотела уже пройти к свободному столу, но эта высокородная леди перекрыла мне дорогу. «Так не пойдёт. Тут явно какое-то недоразумение». «Вот и чего она до меня докопалась?» «Я оплатила этот год», — сказала, глядя ей в глаза. «И имею полное право продолжить обучение». А я сказала, что ты здесь учиться не будешь, произнесла она с полной уверенностью. И кто же мне запретит? Ответа у Марисы не нашлось, потому я просто обогнула её и направилась дальше. Нали последовала за мной. Но не успели мы сесть, как в аудиторию вошла принцесса и две её верные подружки. Мора же явно почувствовала себя в их присутствии увереннее и заговорила снова. Деревня. А давай заключим пари сказала она хитрым тоном. Ставлю 1000 вагов, что ещё до конца этого семестра ты вылетишь из академии. Ставь? пожала я плечами. Нет, ты не поняла, раздражённо бросила она, озвучивая свою ставку. Не хочу. У меня нет ни желания, ни времени участвовать в твоих глупостях. Я пришла сюда учиться. Кажется, мой спокойный тон только сильнее её взбесил не была бы она леди, уже бы бросилась на меня с кулаками. А так стояла, кипела, но пока держала себя в руках. И тут из дальнего угла аудитории послышался голос моего друга Ивара. «Ставлю пятьсот, что Ник не только не вылетит, но ещё и заслужит право отправиться на аудиенцию к Её Величеству в день зимнего солнца». Я улыбнулась парню, который сегодня снова выглядел как оборванец, ограбивший цирковой шатёр. Тот кивнул мне и посмотрел ободряюще, а потом зачем-то добавил, глядя на Мору: "И ещё 500 на то, что ты, Мариса, никогда не сможешь своими мозгами заслужить право туда попасть". "Как ты смеешь?" выпалила она, теперь обратив весь свой гнев на парня. Но тот не впечатлился. "Ну ты же смеешь заключать пари на мою подругу. Вот и я решил поступить так же с тобой", развёл он руками. А потом встал и обратился ко всем присутствующим. Ну что, ребят, кто ещё желает сделать ставку? Хотя нет. Давайте не афишировать свои решения. Пусть всё будет анонимно. Подходите ко мне в любое время. Как организатор, возьму 5% от общего банка. Рядом закашлялась Налира. Я же сама пребывала в настоящем шоке и всё пыталась осознать, что мой друг только что организовал настоящий тотализатор а я в нём вроде лошади на скачках». «Ив», — сказала, поймав его самодовольный взгляд, — «зачем?». Но он только улыбнулся и отрицательно мотнул головой. Я уже хотела подойти к нему, потребовать объяснений, но в этот момент в аудиторию вошёл молодой преподаватель маг-механики профессор Ярис Фанс, и пришлось мне отложить разговор до окончания занятия. «Приветствую, господа студенты!» сказал мужчина, улыбнувшись нам. Выглядел он молодо, лет на двадцать пять. Ростом был чуть выше меня, особой статью не отличался, да и вообще внешне казался довольно невзрачным. Короткие, светло-русые волосы он зачесывал на боковой пробор. Из одежды предпочитал строгие чёрные костюмы, и встретить его на улице я бы точно прошла мимо, не обратив внимания. Но он мне нравился именно тем, что искренне любил магмеханику и преподавание. На его лекциях и практикумах всегда было очень интересно. А сам он не делал различий по статусу между студентами и со всеми держался одинаково строго, но в то же время оставался внимательным и дружелюбным. Я очень рад, что в этом году на третьем курсе артефакторов аж 27 учеников. Надеюсь, вы понимаете, что теперь материал станет сложнее, а мой предмет на вашем факультете один из основных. Магмеханика и артефакторика тесно связаны. И я буду рад, если кто-то из вас в итоге выберет именно эту специализацию. В нашей прошлой группе, где учились в основном выходцы из среднего класса, профессора Фанса уважали, и на его лекциях всегда было тихо. Потому сейчас мне было особенно странно видеть, что многие ребята преподавателей не слушают, продолжая переговариваться. Он посмотрел на них с сожалением и опустился за свой стол. Ах, да, кстати, меня назначили вашим куратором. Так что если будут какие-то проблемы или вопросы, можете смело обращаться. Дальше занятие пошло своим чередом. Когда началась лекция, говорливые притихли, и даже Мора с Динарой перестали перешёптываться. Что профессор умел, так это завладеть вниманием своих учеников. В этом у него явно был настоящий талант. В итоге, к концу занятия, я и думать забыла о каком-то там тотализаторе, а Эйвар хитро успел уйти из аудитории раньше меня. Далее у нас стояли две лекции по защитным артефактам, которые вел мой наставник, профессор Спарк. После них он попросил задержаться. Говорил, что очень рад видеть меня на третьем курсе. Спрашивал, не нужна ли мне помощь с подработкой, но я вежливо отказалась. Сейчас, благодаря подачке ресту, да, денег у меня хватало. А, значит, я могла направить все силы на учёбу и получение дополнительных баллов. После обеда у нас стояли практические занятия в лаборатории. Они всегда вызывали у меня настоящий трепет. Когда я создавала артефакты, окружающий мир уходил на второй план. Это была моя стихия. За лето я успела дико истосковаться по такой работе потому погрузилась в неё с искренним наслаждением. И точно засиделась бы в мастерских до самого ужина, но после окончания занятия ко мне подсел Ивар. «Представляешь, Ник, у меня уже двадцать тысяч в банке накопилось!» — восторженно произнёс он. «Поздравляю!» — ответила я. «Нет, ты не поняла. Это всё ставки. Слух облетел академию, и теперь деньги вносят даже ребята с выпускных курсов». Всем интересно, кто победит в противостоянии аристократки и простой, но талантливой девушки. «И на кого ставят больше?» — спросила, подперев голову рукой. Ив поморщился, но всё же сказал правду. «На мору. Многие считают, что ей легко удастся выжить с тебя из Академии. Собственно, я потому и пришёл. Боюсь, что найдутся те, кто не станет играть честно. Тебя могут ждать неприятные сюрпризы». И коль уж именно я всё это затеял, значит, стану твоим личным охранником. Только этого мне не хватало, — выдала, закатив глаза. Сама справлюсь. Ник, ты хоть представляешь, на что готовы пойти люди ради денег? Совесть в этих случаях подозрительно быстро отключается. Это звучало плохо. Даже очень. Но таскаться везде с Ивом мне тоже совершенно не хотелось. Скажи, зачем ты предложил свои условия пари? «Зачем в лес?» «Хотел тебя поддержать», — ответил он. «А ещё решил, что для тебя это и отличный стимул, и хорошая возможность заработать. Поставишь на себя крупную сумму, и когда выиграешь, получишь большой куш». «А если не выиграю, то и деньги потеряю, и из Академии вылечу», — сказала мрачно. «С чего вы вообще сцепились с Марисой Коутер?» «Это ещё с прошлого года началось», — нехотя ответила я. Да уже и не важно. Главное не то, что было, а то, что есть сейчас. Ты права, кивнул друг. И в нынешних реалиях тебе придётся отлично учиться, участвовать во всех мероприятиях, где можно заработать дополнительные баллы, а ещё быть очень осторожной и не ходить одной тёмными коридорами. Вот при упоминании тёмных коридоров мне сразу вспомнился Эдвард, а на губах появилась лёгкая улыбка. Интересно, а в Академии он появится? "Эле тут есть защита от порождений тьмы. Нужно обязательно узнать." "Ладно, Ив", вздохнула я. "Спасибо за заботу, но сопровождать меня не нужно. Я смогу за себя постоять. Не зря же в деревне выросла." Он хотел поспорить, но нарвавшись на мой взгляд, промолчал. "Хорошо, но пообещай, что в случае чего сразу со мной свяжешься. Вызовешь по Макфону, даже если у тебя будет просто дурное предчувствие." Мы договорились.